Глава девятая. Самбуров слушает. Всхлипнул Григорий, наконец определив источник жужжания. Нет, это не маньяк, пытался вскрыть дрелью его черепную коробку. Это мобильник работал в режиме вибрации. Услышанная новость разбудила стремительный бетонного блока, рухнувшего рядом с пятого этажа. Реальность вернулась всеми неприглядными картинками сразу. Едва брезжевшим рассветом, просвечивающим сквозь штору, отсутствием Киры в кровати и новым трупом. «Да, будем», — отрапортовал он. «Найду по навигатору». Он встал в проеме двери. Пара ступенек с небольшой террасой их номера выводила на деревянный настил, затем на плитку и к бассейну. Единственными обитателями которого в пять утра были робот-чистильщик, который закончил работу на верхней ступеньке, и Кира. вытянутая в струнку, наполовину укрытая водой, пересекающая поверхность бассейна поперек. Розовые лучи восходящего солнца в во голубой воде делали ее похожей на серебряную стрелу, живую стремительную стрелу. Она ритмично разводила руки и правильно двигала ногами. Он почти расслышал «вдох, раз, два», «выдох, раз, два». Она училась плавать долго и не уставая. Упертая Кира Вергасова научится, он не сомневался. Кира перешла на стиль по-собачьи. Самбуров скрылся в номере. Теперь его очередь принимать ледяной душ. Если вода не снимет усталость, то хотя бы разбудит. Через десять минут он подвинул ногой шезлон к краю бассейна и сел. Кира смотрела на него, находясь в воде. Ведь Самбурова с мокрыми волосами, облачённого в рубашку пола и светлые брюки, явно давал понять, что завтракать они в этом отеле по системе «Шведский стол» не будут. На Эпетре обнаружен труп. На первый взгляд идентичен с нашим первым. Лицо Григория не выражало никаких эмоций. Девчонка какая-то местная с собакой нашла. Она туристов вводит в индивидуальные туры по Крыму, привезла туристов рассвет смотреть. Посмотрели. «Всё-таки сирийник», — прошипела девушка и ушла под воду с головой. Самбуров любовался, как она пересекает гладь бассейна под водой, как лёгкие пузырьки всплывают на поверхность. Кира коснулась бортика пальцами, легко подтянулась и вылезла. «Ты догадалась ещё вчера. Значит, понимаешь, чем руководствуется маньяк, следственно, мы его поймаем. Быстро». Она взяла у Самбурова полотенце, промокнула только волосы. С неё текла вода, оставляя лужи. Два удовлетворённых психотических позыва. Убийца уже конкретно встал на путь насилия. Мокрые следы повели в номер. Григорий шёл по ним по дорожке из жёлтого кирпича. Убийца поддался искушению, уступил физиологической потребности убить, затем пережил временное спокойствие и удовлетворение. Она скрылась в ванной, и вылетела оттуда через пару минут. Полотенце отправилось на спинку кресла, внутренности ее сумки вывалились на кровать. Осознал. Она задержала невидящий направленный в себя взгляд на Григория. Он осознал, что его толкнуло на убийство, отчего он получил удовольствие, что доставило наслаждение и принесло облегчение. И повторил эпизод. Это уже периодичность. Убийца вошёл в круг зависимости. Нашёл все оправдания для себя, сделал выбор. Сам он не остановится. И дороги назад у него нет. Он будет убивать и дальше. Он уже сидит на испытанном дважды кайфе, как на игле. «Максимальная мотивация убивать», — предположил Самбуров. «Очень хорошее выражение». Кира снова остановилась посреди номера и, посмотрев на него, кивнула. Если Кира Вергасова куда-то торопилась, то собиралась она стремительно. Самбуров только ключи от машины взял, а она уже натянула лёгкую голубую юбку-брюки и такой же топ, бесконечно длинные лямки, от которого вокруг своей талии девушка обматывала на ходу и закалывала влажные волосы тоже. Сверяясь с навигатором и с указателями, они свернули в сторону горы Айпетри. Машина петляла по крутому серпантину. Чем дальше они поднимались в горы, тем дорога становилась хуже и больше напоминала указатель направления, чем асфальтную ленту. Самбуров активно вертел рулем, объезжая рытвенные кочки. По летнему яркое солнце проглядывало сквозь решетку ветвей. Молодая свежая и сочная зелень, совсем недавно облепившая ветки, являла яростную жажду жизни и вселяла какое-то тревожное сомнение, что дорога ведет к месту преступления. Это единственная дорога на гору. Значит, убийца вез свою жертву по этому же радостному и живописному пути. Какая ни вести здесь труп. Противоестественно. Первую жертву нашли довольно далеко отсюда, рассуждал Самбуров. Нужно по карте посмотреть, но даже если место, где непосредственно совершено убийство, находится где-то посередине, «Как-то глупо убивать, а потом везти за тридевять земель, рискуя быть задержанным полицией с трупом в багажнике или с заляпанным кровью задним сиденьем». «Значит, так ему диктует его психоз». «Да, он изрядно подставляется. Родионов пропал из центра Ялты, потом над ним где-то издевались некоторое время, убили и привезли на виноградники. Убийца должен быть умным». хотя бы изобретательным и предусмотрительным». Кира замолчала, формулируя мысль, которую хотела высказать. Самбуров следил за ней в зеркало заднего вида. «Сама по себе психопатия часто снижает уровень интеллекта. Даже когда особенности физиологии и нейрохимии мозга приобретаются вследствие травмы, аварии или ушиба, со временем всё равно происходит деградация мыслительных процессов. Но у нас разумный, хорошо отдающий отчёт в своих действиях, контролирующий себя объект. Он в состоянии думать наперёд. Он один против целой системы. Его ищет команда опытных специалистов, которую этому учили, у которой уже есть опыт в отлавливании преступников. В распоряжении этих специалистов — анализы, экспертизы, химическая лаборатория, психологи, в конце концов. А преступник — он один. И ему надо быть умнее, хитрее, прозорливее всех. «Был бы умнее, не полез бы в это всё», — буркнул Самбуров, выезжая на горное плато. «Он не может. Он уже проиграл в борьбе с психозом. Теперь психоз командует, а он подчиняется». Кира отвернулась к окну. Они катили по зелёному полю горного склона. На вытоптанных пятачках вдоль дороги расположились киоски и небольшие здания, чистили рекламные щиты и самодельные вывески всех видов, обещавшие гостеприимство. Пока рай для туристов и ценителей крымской экзотики казался необитаемым. Слишком раннее утро. Долго искать место преступления не пришлось. Едва они вкатили на первую смотровую площадку, машины с мигалками и без... Оградительная лента и тревожная группа людей оповестили, что они на месте. Самбуров не успел достать удостоверение, им навстречу вышел мужчина в форме. Он приблизился той стремительной походкой, которая свойственна невысоким мужчинам с объемным животиком, больше похожая на бег за этим самым животиком. Полковник Семенов Федор Васильевич. У Григория еще вчера была возможность с ним познакомиться. А Акира только сегодня увидела это открытое, интересное, отмеченное интеллектом и добродушием лицо, грустные глаза при весёлой улыбке, шапку беспорядочных темно-рыжих кудрей с проседью и уже нарисовавшиеся проплешины на висках. Самбурову он едва доходил до плеча. Да и Акира оказалась одного с ним роста только потому, что была не на каблуках, а в кроссовках. Она улыбнулась, догадавшись, что фуражка полковника постоянно норовила сползти на бок и придать сходство с Леоновым в роли короля. «Приветствую», «Приветствую — поздоровались мужчины. «Кира Даниловна, очень рад, Федор Васильевич», — сказал Семёнов, и девушка увидела, что он действительно очень рад. «Вольцев про вас такие чудеса рассказывает». Он преувеличивает. Кира поглядела в сторону форда-транзита, распахнувшего двери. «Пойдемте, тело сейчас начнут поднимать». Семенов повел их к обрыву. «Эки поганец объявился, вот не было печали». «Это же маньяк какой-то», — причитал полковник. Но «Ну, я понимаю, алкаши дерутся. Деньги делят или грабят, тоже понятно, когда убивают. Бабу женщину защищали или не поделили. Ну, объяснимо». А тут же просто так получается. В голове у него что-то щёлкнуло. Ага, ребята уже спустились. Семёнов быстро и чётко дал несколько указаний, легко переключившись с переживающего добрососедского причитающего тона на профессиональный правоохранительный. Кира подумала, что полковнику часто приходится выслушивать людей, которые даже не столько взывают к закону и требуют установить справедливость, сколько жаждут сочувствия, участия, понимания. И он научился жалеть, сопереживать, сострадать, что называется работать с населением. Кира, как и все присутствующие, подошла к самому краю обрыва. Впереди простиралась морская синь, обрамлённая рябью крошечных домиков и горами. На уровне глаз лениво плыли облака. 1200 метров над уровнем моря. Вспомнила девушка. Она перегнулась через поручни, отгораживающие пропасть и охраняющие туристов от глупостей, заглянула вниз. Недалеко, метрах в десяти под ними, расположилась каменная полка. Среди скудной поросли и лысых веток, усилием воли пробивавшихся из камня, лежало обнаженное мужское тело, согнутое пополам в неправильной, нефизиологичной позе. с руками, вытянутыми вдоль ног. Щиколотки и запястья, перевязанные одним узлом, будто за эту веревку тело подвешивали и теперь скинули ненужным мешком. Щелкал фотоаппарат. Фотограф-криминалист неуверенно держался в сиденье, в котором его свесили, словно чайный пакетик в чашку, и старался расправиться с работой побыстрее. Девушка в очках и с плотно заплетенной косой делала описание места преступления. Два скалолаза закрепляли крюки в скале, разматывали веревку с бобины, спускали носилки. Один из мужчин дотронулся до ног трупа. Веревка, которой связали руки и ноги, натянулась. Кира схватила Григория за руку. Он сейчас развернется. Но ее вскрик потонул во всеобщем возгласе. Мертвое тело дернулось, и верхняя часть туловища отскочила. Люди отпрянули словно от чёртика, выскочившего из табакерки. Фотограф ударился о скалу, фотоаппарат удержался на ремне, перекинутом через шею. Семенов и еще несколько человек длинные витиевато выругались. Кира, не отрываясь, смотрела на развернувшееся тело. Она не могла рассмотреть с высоты, но синебордовые кровоподтеки и запекшаяся кровавая дыра в левом боку демонстрировали и обещали полное сходство с тем, что она уже видела на фотографиях первой жертвы. Криминалисты быстро совладали с собой и подняли тело. «Вроде рожа знакомая», — донёсся до Киры шёпот. Кира быстро прошла к трупу и присела на корточки. Она не сразу поняла, что конкретно ей захотелось рассмотреть. «Документов нет, это понятно». Полковник Семёнов хлопотал возле трупа, отдавая распоряжение. «Давайте на вскрытие». «Это не бомж, не маргинальная личность, даже не... Человек рабочей профессии. Он ухоженный. Он следил за своей внешностью. Маникюр сделан профессионалом и даже педикюр. Волосы на теле триммером подстрижены. Прическа строгая, но не очень короткая», — рассуждала специалист по психопатологии. Но лишних, не мужских понтов нет. Загара, чистки кожи и эпиляции. Он бизнесмен, чиновник, человек на приличной должности, руководитель высшего звена. Девушка повернулась к Семёнову. Предыдущий труп тоже так развернулся. «Я не был на предыдущем месте преступления», — признался Семёнов. «На выезде был не наш отдел, Бахчисарайский район». Да, тоже так развернулся. Прозвучавший голос показался знакомым. Кира и Григорий обернулись. Едва тронули, как книжка распахнулся. А, наш опоздун, пробубнил Семенов. Майор Матухнов Роман Иванович. Тоже в группе по расследованию этого дела. Будем работать вместе. На Киру смотрели насмешливые серые глаза вчерашнего знакомого из бара. Девушка приложила усилия, чтобы её лицо не выдало удивления. «Наверное, не стоит уточнять, что вчера вы угадали моё место работы», улыбался Роман радостно и лучезарно. Он не скрывал удивления и радости. «А «Если бы знал, что передо мной великая Кира Даниловна Вергасова, даже пытаться бы не стал». «Вряд ли великая». Кира протянула руку для рукопожатия, но Роман поднёс её пальцы к губам, не сводя с девушки сияющего взора. Но, очевидно, захваленная. Кира отметила, что на нелестное представление своего непосредственного начальства майор Матухнов никак не отреагировал. В голосе Семёнова прозвучали недовольство и критика, но Романа это не волновало. «Собирается увольняться? Куда-то переходить?» «Вы знакомы?» Внимание Семенова разрывалось между группой расследований и трупом, который сейчас грузили в катафалк. «При случайных обстоятельствах», — пояснил майор. Кира предпочла закончить процедуру знакомства и перевела внимание на дело. «Пока устанавливают личность новой жертвы, мы можем поговорить с супругой Андрея Родионова?» «Конечно, ее телефон и предварительный опрос есть в отчете». Семенов утер лоб под фуражкой. Все документы в УВД, посмотрите». «Это Монголин», — Роман кивнул на отъезжающий с телом автомобиль. «Антон Алексеевич, бизнесмен, строительная компания «Строй Крым».» На Романа воззрелись удивленные взгляды. «А, точно, его рожа на плакатах по всему Крыму висела», — вспомнил тот же мужик, который пытался припомнить, откуда знает жертву раньше. «Он избирается куда-то». Да-да, теперь я вспомнил, пробормотал полковник. Машины вереницы потянулись прочь с вершины горы Айпетри. Вопреки ожиданиям, Григорий ни о чём Киру не расспрашивал. Она видела, роман ему не понравился, но вид он не показывал. Ты заметила, что оба трупа изувечены одинаково, практически идентично, поинтересовался Григорий. «Надо по фото сопоставить, но, похоже, даже укусы на одних и тех же местах». «Да, видела», — рассеянно кивнула Кира. «И... она замолчала». В обратную сторону серпантин хоть и не изменился, а привлекательность потерял. Кира молчала и ритмично качала головой. Самбуров не нарушал молчания, Знал, когда она подумает и сформулирует мысли, о всех своих выводах расскажет сама. Они выехали на Ялтинскую трассу. «Эти убийства связаны между собой какой-то логической и конкретной причиной. У них есть что-то общее», наконец произнесла специалист по психопатологии. «Здесь не только психоз-убийцы. Жертвы выбраны не случайно. У убийцы есть рациональная причина убить конкретно этих мужчин». «Ты хочешь сказать, убийца не психически больной?» Кто-то в трезвом уме и твёрдой памяти кусал другого человека. Самбуров пытался поймать её взгляд в зеркало заднего вида, но Кира смотрела перед собой. «Это да, укусы. Я сейчас о другом. Кто обычно становится жертвами маньяка? На кого проще всего напасть без свидетелей, не боясь, что набегут спасатели и защитники?» Кира заговорила быстро и чётко. Вспомни, кто был жертвами Чикатило, Фишера, Рылькина из Тольятти, Балашихинского потрошителя, людоеда из Новокузнецка. «Кира, я не знаю, кто это, но ну, не про всех знаю точно. У нас ты специалист по маньякам», — взмолился Самбуров. «Ладно, неважно, кто это», — отмахнулась девушка. «На кого обычно нападают серийные убийцы?» «На детей, на женщин, на проституток, на старушек», — предположил Григорий. Верно. На тех, кого легко обмануть, заманить в укромное место, ввести в заблуждение. Пожилые люди и дети оказываются жертвами, потому что физически слабы. Открыли дверь, не подумав, их обманули. Если женщины, то шли тёмными переулками, поздно возвращались с работы, их не встретили. Проститутки сами едут, куда везут, они вообще беззащитны в этом плане. Но ещё бомжи. Там хоть и мужчины часто встречаются... а либо пьяные, либо больные, либо сами подальше от людей заползли». Самбуров кивнул, соглашаясь. «А у нас жертвы. Два здоровых, физически сильных мужика. Один мент явно в состоянии дать отпор, второй вообще бизнесмен с водителем и наверняка с охраной и тоже в хорошей физической форме. На них не просто напасть, но убийца по какой-то причине зациклился именно на них». На них сработал триггер психоза. Именно их он хотел покусать, изувечить, выдрать печень. На это есть мотив. Общий. Дальше он вывозит тела в условно-публичное место. «Чтобы быстро нашли», — предположил Григорий. «Возможно», — кивнула Кира. «И складывает особенным образом. Он связывает тело так, чтобы оно внезапно раскрылось, едва полиция его тронет». «Специально так устраивает». «Ты думаешь, это представление для нас?» Самбуров хмурился, подумав, что дело становится все хуже. Ловить психа — так себе занятие. Ловить беспринципного жестокого убийцу с конкретной целью и жаждой внимания — вообще труба. «Да, я уверена, что на это было рассчитано. Это представление». Кира прикусила губу. «Спектакль...» то, что привлекает внимание. Только я не знаю пока, что он означает. Акт устрашения? Предостережение? Насмешка? Вызов? Что за посыл? Убийца довольно умный и сообразительный. Заманил, обездвижил, перевез в какое-то укромное место, кусал, пытал, изуродовал, убил, избавился от трупа, перевез и выбросил. Эти укусы... Самбуров помотал головой. Но даже если я до беспамятства хочу кого-то убить, отомстить, покарать, пусть неприязнь до судорог, я вот не смогу покусать человека, вот прямо так своим ртом. Григорий смотрел на Киру почти жалостливо. Согласна, хихикнула девушка. Это не гигиенично и противоречит санитарным нормам, установленным в общепитах. Не нравятся мне эти укусы. Убийство хорошо, это понятно. Два убийства. Что для человека, что для животного, это не бог весть какое событие. Человек — скотина кровожадная и безжалостная, хоть и любит рассуждать о гуманности, терпимости, толерантности и на словах возводить ценность человеческой жизни в культ. Но только на словах, если лично его риски не касаются. Если красиво и насказательно завуалировать, то всё выглядит чистеньким и аккуратным». Главное — никого не пугать, не коробить выражениями, не смущать. Есть такие вот метафоры, намёки и корректный обход цензуры. Женщина с низкой социальной ответственностью, линии соприкосновения, зона конфликта, семейное насилие. Люди убеждены, что если не произносить «смерть», «труп», «убийство», то их как бы нет. «Замели обедки под холодильник и удивляемся, от чего это на кухне воняет, вроде же чисто». «Так и есть», — согласилась Кира. «Убийцу, вора, преступника вырастило то же самое общество, которое он потом убивает и обворовывает. Да, это воняют объедки, заметенные под холодильник, в нежелании убираться, выяснять, почему кто-то намусорил и устранять причину». Самбуров пребывал в раздражении. Кира понимал, почему. На него свалилось сложное дело, которое само по себе требовало неимоверных усилий и слаженных действий, а у него никакой опоры. Его команда осталась в Краснодаре. Ему предстояло сотрудничать с чужими людьми, искать к ним подходы, начинать работу с нуля, делать то, на что нет времени. «Все равно кусать как-то странно», ничего не выражающим тоном повторил Самбуров. «Что-то с этими укусами не так», — словно самнамбула повторила специалист по психопатологии, снова впав в задумчивость. «Может, мы тоже покусаем что-нибудь? Есть хочу. Я, например, не завтракала». «Это ты намекаешь, что я позавтракал с сушками? Считаешь, что для дееспособности моей тушки хватило горстки вот этих вот сухариков?» Самбуров смотрел на Киру обиженно. Там, на АйПетре, петре когда полковник угостил Киру сушками, Самбуров зарился наполовину от них, но Кира, как противница пустых углеводов, отдала ему всё. «Я уверена, что прожорливость твоей тушки никаким трупом не смутить», заявила Кира. «Ну да, я не столь чувствителен. Мой голод, если уже есть, то он никуда не денется, пока не будет уничтожен хорошей порцией еды. А причем здесь труп?» Трупу сушки уже не нужны. Пойдём в Хинкалыч. Я даже стерплю твоё издевательство над Хачапури. Последний раз, когда они были в ресторане грузинской кухни, Кира съела серединку из Хачапури по-аджарски ложкой, чем произвела на Самбурова неизгладимое впечатление. «Да», — обрадовалась Кира, «и кофе с серфа там рядом».